Только Ян-И перед ним не заискивал, и Вэй-Янь давно затаил против него злобу, поэтому, когда Ян-И, выполняя последнюю волю господина-министра, возглавил войско, Вэй-Янь решил поднять мятеж, а Ян-И оклеветать и погубить. Дзян-Ваня поддержал Дун-Юнь. — Но как усмирить Вэй-Яня, если он действительно взбунтовался? — спросил государь. «Господин министр не доверял Вэй-Яню и наверняка перед кончиной дал указание, как с ним поступить», — произнес Дзян-Вань. «Не тревожьтесь, государь, Вэй-Янь непременно просчитается». Вскоре Вэй-Янь прислал второй доклад об измене Ян-И, но еще не успели прочитать эту бумагу, как прискакал гонец от Ян-И. Оба военачальника обвиняли друг друга в непокорности сыну неба. Неожиданно в столицу прибыл Фэй Хуэй. его принял, и Фэй Хуэй подробно рассказал об измене Вэй Яне, а в это время Ян И говорил Дзян Вэю. «Господин министр перед кончиной оставил мне шелковый мешочек и приказал открыть его, когда Вэй Янь поднимет мятеж. С этими словами он вытащил мешочек, но тут вспомнил слова Джугеляна «Не открывай его, прежде чем Вэй-Янь будет перед тобой», и рассказал об этом Дзян-Вэю. «Тогда мы сделаем так», — ответил Дзян-Вэй. «Я выведу войско из города и построю боевой порядок, а вслед за мной выйдете вы». Надев латы... Дзян-Вэй сел на коня, взял копье и вывел отряд из города. Землю потряс гром барабанов. Дзян-Вэй с копьем в руках встал под знамя и крикнул. «Мятежник Вэй-Янь! Разве господин министр не был милостив к тебе? Почему ты ему изменил?» Держа меч поперек седла и сдерживая коня, Вэй-Янь отвечал «Не вмешивайся не в свое дело, пусть выйдет сам Ян-И». В это время Ян-И, стоявший в тени знамен, развязал мешочек, прочитал указание Джугеляна и тотчас выехал вперед. Указывая пальцем на Вей-Яне, Ян-И, смеясь, сказал, «Господин министр знал, что ты взбунтуешься, и все предусмотрел. Если ты громко спросишь три раза подряд — «Кто осмелится меня убить?» «Тогда я признаю, что ты доблестный муж, и отдам тебе Ханьчжун». «Послушай, ты деревенщина!» — захохотал Вэй-Янь. «Кто же в поднебесный осмелится меня убить?» «Не только три раза, а десять тысяч раз подряд готов я прокричать эти слова». Вэй-Янь опустил по и крикнул «Кто осмелится меня убить?» Я осмелюсь раздался позади чей-то голос поднялась рука опустился меч и обезглавленный вейянь упал с коня это сделал Мадай Он выполнил все что ему повелел джугелян о случившемся донесли государю а Ян И вместе с другими военачальниками продолжал путь в столицу, сопровождая гроб с телом Джугеляна. Государь в траурной одежде, сопровождаемой свитой, выехал навстречу за тридцать ли от города. Господин министр перед смертью выразил желание, чтобы его похоронили у горы Диндзюнь, промолвил Фэйхуэй, обращаясь к государю. Он просил не обносить его могилу ни кирпичными, ни каменными стенами, не устраивать на ней никаких жертвоприношений. Был выбран счастливый день в десятом месяце, и гроб с останками проводили в могилу подножия горы Диндзюнь. Государь присутствовал на погребении и приказал написать жертвенную речь. Джугеляну посмертно присвоили титул преданный и воинственный Хоу, а в Маньяне был построен храм, в котором четыре раза в год совершались жертвоприношения. Когда государь вернулся в Ченду, один из сановников доложил, с границы сообщают, что по приказу правителя Восточного Уу